Обязательства засказаны, накладывают на нас ответственность за сделанное. Вдруг подал голос, будто очнувшись от осна, обожайла. Я удивленно посмотрел на друга: Ты это к чему, дорогой обожайло? Да так. Здоровяк мягко качнул рукой куда-то в сторону, а его голова при этом качнулась совсем в другом направлении. Тогда-то я и понял, что мой уважаемый партнер по бизнесу уже если не основательно, то уж точно немножечко или может совсем чуть, но вне всякого сомнения пьян. — Вспомнил историю, которую услышал, когда еще был совсем маленьким. Поджав губы, произнесла, пошатывающаяся на шее, словно голова кобры физиономия обожаила. Ты был совсем маленьким? Без тени сарказма фактически взвизгнул я от удивления. Не может быть. — А вот представьте себе. Здоровяк хихикнул и гордо выставил молодецкую грудь колесом. — А я попробую. Заверил я его и не менее гордо выставил собственную грудь не менее горделивым колесом. Ну или колесиком если брать во внимание разницу в размерах. Прошло некое долгое, но в то же самое время мимолетное, смотря с какой стороны на него посмотреть, мгновение, в которое, как мне показалось, я не вдохнул ни разу и только пристально всматривался в чуть замутненные глаза друга. «Нет, не могу представить тебя маленьким», откровенно признался я, наконец выдохнув, а затем выдохнув полной грудью. «А?» – обожало посмотрел на меня непонимающим взглядом. В тот момент я понял, что мой друг уже находится на той стадии созерцания самого себя, когда созерцание окружающего мира становится для человека лишь продолжением самопознания. «История, Бажайло, ты хотел рассказать мне историю про то, каким ты был маленьким, или не был?» Я действительно забыл, был он или не был, но точно помнил, что дело было в размерах. «Согласен», — подсобрался мой друг и серьезно насупил брови. «Я расскажу тебе про то...» как кто-то был маленьким и не был одновременно. Загадочно ухмыльнулся мой друг и снова ушел в себя, прикрыв одурманенные веки.